Глава 6. Агизикар Тао под сенью вечного леса. Агизикар Тао проснулся незадолго до рассвета и легко одним неуловимым движением поднялся на ноги, как будто и не спал. Протянув в темноту правую руку, он снял с деревянного костыля, вбитого в одну из опор, поддерживающих кровлю его хижины, сумку с припасами. Закинув её за спину, закрепил ремешком за пояс, чтобы не болталась. Попрыгал на месте, резко повернулся и стороны в сторону, проверяя, не мешает ли что, и удовлетворённо вздохнул. Впрочем, сумка, собранная им ещё с вечера, была почти пуста. Коя какая охотничья одежонка, кожаный мешочек с вяленым мясом, такой же мешочек поменьше с сушёными корнями травы фарку, из которых готовят вкусный придающий силы и бодрость духа напиток до да пара лепёшек из тех, что испекла вчера его сестра, копили. Она его никогда не забывала, даже после того, как по достижении возраста мужества он выстроил себе собственную хижину и стал жить отдельно. Правда, он хотел бы, чтобы лепёшки испекла Флиенти, но красавица Флиенти пока что не отдавала предпочтения ни ему, ни одному другому молодому охотнику племени. Продолжая готовить лепёшки лишь для своих братьев и остолявных знаков внимания с её стороны, Агизикару приходилось только мечтать. Наклонившись, он пошарил рукой между стенкой хижины и толстой подстилкой из сухой травы, служившей ему постелью. Вот и копьё. Если охота окажется удачной, его заплечная сумка на обратном пути будет куда тяжелее, чем сейчас. И возможно, у него найдётся время завернуть в змеиную долину, поискать в голубом ручье разноцветные раковины для сестры и для Флиенте. Агизикарот кинул рукой полог, закрывающий вход, и выскользнул в предрассветный мрак, покрывающий посёлок Акимикитеру лесных людей. Ему следовало идти направо, туда, где в четырёх десятков шагов от его хижины Сплошной стеной стояли заросли вечного леса. Но кто же, собравшись на охоту, минует место собраний? Можно обидеть духов покровительствующих племени и лишиться их защиты. А кто тогда поможет выслеживать зверей? Кто укажет богатые дичью места и отгонит прочь халу, злых духов тьмы и болезней? Кто будет ходатайствовать за бедного лесного жителя перед Айту, богом леса? И этомимо айту майранам великим богам. Ягизикар решительно повернул в другую сторону. Пройдя между рядами молчаливых, еле различимых в темноте хижин, он вышел на просторную площадку в центре посёлка, где трава была почти на чисто вытоптана сотнями ног во время весёлых вечерних плясок и праздников очищения. В центре, внаваленных большой грудой диких камнях, Был укреплён корявый сучковатый ствол высотой в 2 человеческих роста. На нём висел череп хасаха, могучего, мудрого животного, которое сильнее всех в вечном лесу, но не нападает ни на кого, а питается травой и съедобными коренями. Агзикар простирся на земле, и спрашивая у духов разрешения выйти в путь, а поднявшись, увидел не далее, чем в пяти шагах от себя, высокую фигуру в белом. Шаман. Когда он подошёл. Агизикар мог бы поклясться, что к его приходу на место собраний там никого не было. И как он всегда появляется столь бесшумно. Приветствую тебя, Агизикартао, тихо прозвучал в темноте надтреснутый старческий голос. Да будет благосклонен к тебе Айту Майран, и да содействует боги Айту в совершении задуманного. Охотник замер, не отвечая. Отчасти из чувства почтения, не полагается говорить, пока шаман сам не задаст вопрос, отчасти для того, чтобы запомнить каждое слово мудрейшего. Ведь шаман знает прошлое и видит будущее. В его речах скрыты сила и разум, понять и воспользоваться которыми сумеет лишь достойный. Но тот, кто разговаривает с духами, не торопился с вопросами. Он не спеша обошёл вокруг Агизикара и остановился у него за спиной. Отправляясь на охоту, никогда нельзя знать, вернёшься ли с добычей, медленно проговорил старец. И нельзя угадать, какова будет эта добыча. Маленький мальчик бродил по лесу, собирая птичьи яйца, а нашёл копьё Обога. "Иди с миром, Аги, и пусть удача тебе сопутствует". Агизар ещё минуту стоял в ожидании, потом осторожно повернулся. Сзади никого не было. Он быстро прошёл через посёлок и, вступив на знакомую тропу, углубился в лес. Интересно, каков скрытый смысл слов старца? Как и все в племени Аги знал, что тот ничего не говорит и не делает зря, служа для людей воплощением великого бога Айтумайрана. и его способность появляться и исчезать абсолютно бесшумно, так что даже чуткий слух опытнейших лесных охотников, слышавших падение сухого листа с дерева как удар грома, не мог уловить ни звука, она эта способность от него. Аргизар вспомнил, как часто шаман приходил в хижину его отца, когда он сам был ещё маленьким. Бывало, старик подзывал Аги и усадив его к себе на колени, молча гладил по голове. Ни один очаг племени не мог похвастать таким вниманием, какое оказывал мудрейший семейному очагу рода Тао. Но до сих пор он никогда ещё так долго не говорил с гизикаром. Пара слов, ласковая улыбка, короткий ответ на заданный вопрос и всё. А сегодня это не спроста. Несмотря на кромешную тьму, Аги шёл быстро и уверенно, поигрывая копьём. Лёгкий шум, который он производил при этом, изредка задевая древко моветки кустарника или свисающей с деревьев лианы, не особенно его заботил. Всё равно закон запрещает бить зверей ближе, чем в четверти дневного перехода от посёлка. Вот, когда он отойдёт достаточно далеко, тогда будет осторожнее, чтобы не спугнуть дичь. На старом месте Там, где племя обитало прежде, приходилось удаляться на 3 перехода для охоты на крупных животных и на 1 полный переход для охоты вообще на кого угодно, даже на самых мелких птиц. Шаман раз за разом всё ужесточал запреты, а потом Чикев, младший брат отца красавицы Флиенти, отправился в лес и не вернулся. Охотник, который ходил вместе с ним, возвратился в посёлок лишь много дней спустя. Он был страшно истощён, весь покрыт ранами и никого не узнавал. Шаман приказал построить на месте собрания маленькую хижину и не выходил оттуда 7 дней и 7 ночей, разговаривая с духами. Люди напряжённо ждали. Стал ощущаться недостаток пищи. Мудрейший запретил охотиться, и даже женщины не могли собирать в лесу плоды и съедобные травы. Старейки говорили, что обязательно последует или война, или переселение на новое место. А так как все охотничьи угодья вокруг были заняты, сходились на том, что будет война. Докапа, вождь воинов, ходил на место собраний и издале спросил об этом сидевшего в хижине шамана. Но мудрейший не ответил. Наконец, на утро восьмого дня, тот, кто разговаривает с духами, вышел из своего убежища. Он сильно толкнул обеими руками стоящий посреди места собраний священный столб, и сухой череп хасаха, сорвавшийся вниз, гулко ударился о землю. Женщины закричали и заплакали, мужчины угрюмо молчали. А шаман, надев череп себе на голову и глядя сквозь пустые глазницы, ни слова не говоря, направился в лес. Докапав взмахнул могучей рукой с зажатым в ней копьём И первым двинулся за ним, а следом потянулись остальные, бросая в мёртвом теперь посёлке всё, что не могли унести на себе. Сперва им предстояло пройти по землям соседних племён, и их пропустили. Все акимикитеру знали и уважали мудрейшего, и если бы у лесных людей был верховный шаман, как это заведено у степных племён хантагутеру, люди ветра, Так непременно бы он им давно стал. Старые люди говорили, что раньше, в молодости, когда мудрейший был простым охотником, девушка, которую он любил, ушла в лес собирать съедобные корения и не вернулась назад. Безутешный, он несколько дней разыскивал её, пока не нашёл. Грудь её была разорвана, она умерла уже давно, но звери не тронули тело. Ведь ни одно животное не может даже приблизиться к трупу того, кого казнил великий бог Айтумайран, и на нём не бывает никаких признаков разложения. Охотник, как и все люди до этого времени, строго соблюдал табу и почитал духов видимых и невидимых, но теперь он не смог принять чистым сердцем того, что случилось. За какие проступки Айтумайран казнил его любимую, он не знал. Де да не хотел знать, ибо всё, что осталось в его жизни, была мучительная, неутолимая и ничем не облегчаемая боль. Он при всех бросил копье на землю, отрёкся от своего рода и своего племени и во всеуслышание поклялся найти земли, на которые не распространяется власть айту майрана. О существовании таких мест говорилось в древних легендах, но никто не мог сказать, где они находятся. Охотник ушёл далеко, долго странствовал среди чужих племён и наконец добрался до далёкого и таинственного края твёрдой воды, о котором и болотные люди, жившие за равнинами, населёнными людьми ветра, знали только по наслушке. В самом же том краю совсем не было людей, лишь неногие диковины звери и птицы могли жить там, где вода не течёт в ручьях и реках, но твёрда, как камень. В тех землях нелегко добыть пропитание. Жизнь трудна и мучительна. Однако она была не мучительнее той боли, что носил в себе молодой охотник, и он остался. Но однажды, стоя на берегу огромного таинственного озера, в котором плавали белые сверкающие скалы, а вода обжигала словно огонь, он увидел, как из него на сушу вышел Айтумайран. Вид его был ужасен. Шерсть але, как пламя намокло, а из клыкастой пасти истекала смешанная с водой кровь. И охотник, который в этот день перестал быть простым охотником, а стал великим шаманом, возвратился в родные леса, дабы рассказать людям, что земель свободных от власти великого бога нет. И если даже человек с помощью колдовства обратится в рыбу, то и под водой он не обретёт свободы. А за то, что он смог постичь всё это, Айтумайран даровал мудрейшему неестественно долгую жизнь. И даже отцы отцов, видевшие взрослыми своих внуков и правнуков, помнят его не иначе, как глубоким стариком с длинными седыми волосами.